Глава 7. Август 2018 года. Софи выросла в семье, где любят проводить время на природе. Они отправляются в пешие походы, ходят под парусом, катаются на горных лыжах, и её отец бегает марафоны, мать играет в гольф и теннис, оба её брата работают в спортивной индустрии. Сама Софи когда-то была пловчихой. У неё есть медали, кубки и грамоты. Они хранятся в большом ящике на чердаке в доме её родителей, и она всё ещё сохраняет хорошую физическую форму, хотя в последнее время почти не плавает. Когда они все были маленькими и действовали матери на нервы, она надевала на них пальто и, заперев дверь, выставляла в сад за домом. Некоторое время они ныли, а потом находили чем заняться. Обычно это включало лазание по очень высоким деревьям и раскачивание на ветках садов. которые не предназначены для подобных игр. Так что Софи нравится находиться на открытом воздухе. Она уверена в своей способности ориентироваться и в одиночку без посторонней помощи преодолевать препятствия. И поэтому она отправляется в лес. Соответствующая одетая, захватив с собой воду, энергетические батончики, зарядное устройство для мобильного телефона, компас, пластыри, солнцезащитный крем, шляпу и пачку ярко-красных пластиковых конусов-маркеров, которые она может через определённые промежутки ронять на лесную подстилку, чтобы найти дорогу назад. Деревья в лесу огромны, они почти не пропускают бледно-золотистое августовское солнце. Сделав всего несколько шагов, Софи чувствует, как температура начинает падать. Держав в правой руке компас, она следует по тропинке по стрелке, указывающей ей куда идти. Минут через 20 густой лес вновь начинает редеть. Между деревьями появляются проложенные пешеходные тропинки и видны следы присутствия человека: кучки мусора, собачий кал в зелёном пластиковом пакете, свисающие с ветки. Ненадолго поймав телефонный сигнал, она вновь проверяет карту и видит, что вот-вот выйдет на тропинку для верховой езды. Затем пальцами перемещает карту по экрану и видит справа от себя линейное изображение большого здания. В следующий миг перед её взглядом появляются башня и флюгер. Затем изгиб древней кирпичной стены и полок из ярко-красного виргинского плюща. Софи протискивается сквозь ряд окружающих стену деревьев и оказывается перед ржавой металлической калиткой, на прутьях которой висит сломанный замок. После чего проходит в калитку и попадает в нечто вроде рощи. Впереди виднеется клочок голубого неба, и вскоре она стоит на неухоженной, выгоревшей на солнце лужайке, которая тянется вниз по широким, поросшим чертополохом каменным ступеням к дому. Похожему на нечто из фильмов Тима Бёртона. У Софи перехватывает дыхание. Она даже хватается за горло. Она сбегает по ступеньчатым лужайкам к дому и видит перед собой бассейн. Он тёмно-зелёный, наполовину затянутый рваным брезентом. Вокруг него валяются кучи полусгнивших мёртвых листьев, оставшихся с прошлой зимы. Погода на одном конце бассейна исписана яркими графите. Терраса между бассейном и домом усыпана пустыми банками из-под пива и окурками, мут штуками для курения травки, пакетами от чипсов и контейнерами из-под еды на вынос. Как можно, недоумевает Софи, бросить такой великолепный дом, как этот, не говоря уже о его рыночной стоимости? Почему о нём не заботятся, даже если в нём никто не живёт? Она обходит дом кругом, пытаясь заглянуть в окна через щели в ставнях. Перед домом причудливый двор, за ним длинная, усаженная кипарисами подъездная дорога, которая тянется на целую милю, если не больше. Она поворачивается и смотрит на парадную дверь. Над фромугой в тёмной кирпичной кладке выгравирована дата: 1721 год. Воздух здесь густой и тихий. Больше ничего не видно. Этот дом существует почти на острове. Интересно, задаётся вопросом Софи. Что там с семьёй, которая здесь жила? Где этот управляющий хедж-фондом, где его гламурная жена и их талантливая дочь-подросток? Где они сейчас и что чёрт возьми вынудило их покинуть такое место, чтобы оно заростало бурьяном? Софи проверяет время на телефоне. Уже почти полдень. Она останавливается в верхней части сада, чтобы ещё раз взглянуть на верека липе дома. Делает снимок, затем кладёт телефон в рюкзак и направляется обратно по тропинке в лес.